Философская цель обывателя. Выше мы уже пришли к выводу, что это не религия. Нет в этом ни мифической силы, ни выдуманных религий, ни пророков. И тут подходим к главному вопросу. В чём же суть? Какая цель может преследоваться в такой структуре? Наша задача, точнее, задача человечества — в познании себя как системы, в которой мы живём. Мы, как вид, живём в системе координат, с которыми не хотим работать и не знаем, как с ней справиться. Тело — просто инструмент, который мы используем для достижения своих целей. Но не имеем знаний и опыта или просто их избегаем. Знание — то, что нас возвысило в роли нашего обитания на этой планете. Хотя часто эти знания подвергаются табуированию и гонению. Мы умеем воспроизводить самих себя и создавать новые поколения, но не умеем учить и образовывать этих детей. Их знания порой ниже наших, и это тенденция. Имея безграничную возможность в совершенствовании общества и нашего вида в целом, в данный момент мы стоим в углу комнаты и движемся явно не к выходу на новый уровень. Конечно, многие из нас сталкиваются с бытовыми проблемами, но, поверьте, они выдуманы, возможно, вами или же другими участниками вашего социума. И это никак не мешает вам выйти из этой комнаты. Но зачастую нам, как виду, проще верить в историю о божественном и простом для понимания, чем изучать сложные темы, которые лишь в перспективе могут нам помочь. Вера часто отталкивает вас от истины. Наука и образование — Это цель обывателя дата. Ведь уже написано множество листов бумаги, к примеру, по раннему воспитанию гениев. Автор Масару Ибука. После трёх уже поздно. 1971 год. До трёх – самое время. 76 советов по раннему воспитанию. 1979 год. Масару Ибука. Родился 11 апреля 1908 года. Нико Япония. Умер 19 декабря 1997 года Токио, Япония. Японский инженер и предприниматель. Один из основателей корпорации sony Создатель новаторских концепций по воспитанию и обучению детей раннего возраста. Автор широко известной книги по раннему развитию детей «После трёх лет уже поздно». Википедия. А сколько будущих и нынешних родителей изучили это и применили. Их лень и попытка стоять в углу в массовости своей породила и порождает мир, в котором все мы в данный момент живём. Множество доступных программ и платформ для изучения чего угодно уже давно существует. udemy.com, netology.ru, skillbox.ru, gb.ru. Но сколько людей воспользовались этим благом науки? Многие находят отговорки и снова становятся в свой уголок. Хотя и тут дата помогает нам всем, предлагая технологии распространения информации посредством протокола BitTorrent. И сейчас навыки и знания распространяются практически бесплатно и мгновенно, но многие из нашего вида предпочитают стоять в своем углу. BitTorrent, в переводе с английского «битовый поток», пилинговый P2P-сетевой протокол для кооперативного обмена файлами через интернет.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 Существует множество других программ-клиентов для обмена файлами по протоколу BIRTORENT википедия Наша задача, точнее, задача человечества в познании себя как системы. И цель этой системы — создание общества, которое будет лучшей версией себя с каждым новым поколением. Жизнь не настолько продолжительна, и цикл каждой единицы общества в ней скоротечен и также важен, как и конечен.